Глава 22. Кто проходит здесь так поздно? Артур Кленом предпринял свою неудачную поездку в Кале в самое горячее время. Одной варварской державе, занимающей порядочное пространство на карте земного шара, понадобились услуги двух-трех инженеров, людей сообразительных и энергичных, умеющих создавать силы и средства из тех материалов, какие окажутся под рукой применять их к делу и добиваться по мере возможности наилучших результатов. Эта держава в качестве варварской не знала мудрого обычая прятать великие национальные предприятия под сукно Министерства околичностей, как крепкое вино прячут в погреб и держат в темноте, пока оно не выдохнется, пока сами работники, выжимавшие виноград, не обратятся в прах. Напротив... Закоренелой в своем невежестве эта держава решительно и энергично добивалась выполнения дела и не придавала никакого значения великому политическому учению о том, как не делать этого. Она самым варварским образом поражала насмерть эту систему в лице каждого своего просвещенного подданного, который пытался пустить ее в ход. Соответственно, этим понятиям людей, как только они понадобились, Стали искать и отыскали, что уже само по себе было в высшей степени неправильным и недостойным цивилизованного государства приемом. Отыскав, отнеслись к ним с доверием, опять-таки признак глубокого политического невежества, и пригласили их явиться немедленно и взяться за дело, которое им было поручено. Словом, к ним отнеслись как к людям, которые должны сделать то, что их доверители считают необходимым сделать. Даниэль Дойс был в числе приглашенных. Ему пришлось поехать за границу на несколько месяцев, быть может, на несколько лет. Перед отъездом Артур хотел представить ему подробный отчет о результатах их совместной деятельности. И так как времени оставалось немного, просиживал над ним дни и ночи. При первой возможности он совершил поездку через канал и тотчас же вернулся обратно проститься с Дойсом. Артур показал ему отчет об их прибылях и убытках, платежах и получках, Дойс прочел его со своим обычным терпеливым вниманием и пришел в восторг. Он рассматривал счета точно какой-нибудь остроумнейший механизм, превосходивший все, что он мог придумать до сих пор, и затем долго любовался отчетом, ухватившись за поля своей шляпы, точно поглощенной созерцанием какой-нибудь удивительной машины. «Это великолепно, Кленом! Такая точность и порядок!» Ничего не может быть яснее, ничего не может быть лучше! Я рад, что вы одобряете, Дойс, теперь относительно распоряжения нашим свободным капиталом во время вашего отсутствия. Дойс перебил его: распоряжайтесь всеми и мы вообще денежными делами по собственному усмотрению. Действуйте за себя и за меня, как было до сих пор, и избавьте меня от этой обузы. Хотя, как я не раз говорил, заметил Кленом. Вы совершенно напрасно умоляете ваши деловые способности». «Может быть, вы и правы», — с улыбкой сказал Дойс. «А может быть, и не правы. Во всяком случае, у меня есть профессия, которую я изучил лучше, чем эти дела, и которой у меня больше способностей. Я вполне доверяю своему компаньону и уверен, что он распорядится наилучшим образом. Если у меня есть какой-нибудь предрассудок, связанный с деньгами и ценными бумагами...» Продолжал Дойс, дотрагиваясь своим гибким рабочим пальцем до обшлага своего компаньона. «Так это недоверие к спекуляции. Другого, кажется, нет. Должно быть, я держусь этого предрассудка только потому, что никогда серьезно не размышлял об этом предмете». «Но это вовсе не предрассудок», — заметил Кленом. «Это вывод здравого смысла, дорогой мой Дойс». «Очень рад, что вы так думаете», — отвечал Дойс, весело и дружелюбно поглядывая на него своими серыми глазами. «Недалеко как полчаса тому назад я говорил об этом самом предмете с Панксом, который заглянул к нам на минутку. Мы оба пришли к заключению, что отказываться от верного помещения денег ради рискованных спекуляций — одно из самых опасных и самых распространенных увлечений, граничащих с пороком». «Панкс», — сказал Дойс, сдвигая шляпу на затылок и одобрительно кивая головой. «Да-да-да, он осторожный человек». «Очень осторожный человек», — подхватил Кленом. «Идеал осторожности». По-видимому, осторожность мистера Панкса доставляла им какое-то особенное удовольствие. «А теперь», — сказал Дойс, — «так как время и прилив никого не ждут, мой верный товарищи, я готов к отъезду. Позвольте сказать вам одно словечко на прощание». «У меня есть к вам просьба». «Все, что вам угодно», — быстро прибавил кленом, угадав по лицу Дойса, в чем дело. «Кроме одного, я ни за что не соглашусь прекратить хлопоты по поводу вашего изобретения». «А я именно об этом хотел просить вас, как вы сами догадались», — сказал Дойс. «В таком случае я отвечаю «нет», решительно «нет». «Раз начав, я добьюсь объяснений ответственного заявления или вообще хотя бы какого-нибудь ответа от этих людей». «Не добьетесь», — сказал Дой, качая головой. «Помяните мое слово, не добьетесь». «По крайней мере, попытаюсь», — возразил кленом. «От этого меня не убудет». «Но не скажите», — отвечал Дойс, положив руку ему на плечо. «Мне эти попытки принесли много неприятностей, друг мой. Они состарили меня, утомили, измучили, разочаровали. Нельзя безнаказанно испытывать свое терпение, чувствуя себя жертвой несправедливости». «Мне кажется, что безуспешные хлопоты, постоянные разочарования уже отразились и на вас. Вы выглядите не таким бодрым, как раньше». «Это зависит, быть может, от личных огорчений», — сказал Кленом. «А не от возни с чиновниками». «Нет, я еще не сдался». «Так вы не хотите исполнить мою просьбу?» «Нет и нет» сказал Кленом, стыдно было бы мне так скоро сложить оружие, когда человек, гораздо старше меня и гораздо больше заинтересованный в деле, боролся так долго. Видя, что его не убедишь, Даниэль Дойс пожал ему руку и, бросив прощальный взгляд на окружающие предметы, спустился вместе с Кленомом вниз. Он должен был отправиться в Саутгемптон и там присоединиться к своим попутчикам. Карета уже стояла у ворот, нагруженной багажом и готовая к отъезду. Рабочие, гордившиеся своим изобретателем, собрались у ворот проститься с ним. «Счастливого пути, мистер Дойс!» — сказал один из них. «Где бы вы ни были, везде скажут, вот это настоящий человек, который знает свое дело и которого дело знает, человек, который захочет сделать и сделает, и если уж это не настоящий человек, то мы не знаем, где искать настоящего». Эта речь скромного работника, стоявшего в задних рядах, за которым никто не подозревал ораторских способностей, была встречена оглушительным троекратным «Ура!» и доставила оратору неувидаемую славу. Среди оглушительных криков Даниэль обратился к рабочим сердечным «Прощайте, ребята!» и карета почти мгновенно исчезла из виду, точно ее выдула вихрем из подворья разбитых сердец. Мистер Батист, человек, знавший чувство благодарности и занимавший ответственную должность, находился среди рабочих и вместе с ними кричал «Ура!», насколько это возможно для иностранца. Мистер Батист сразу же выбыл из строя и едва переводил дух, когда кленом позвал его наверх прибрать книги и бумаги. В первые минуты после отъезда, тоскливые минуты, которые следуют за разлукой, предвестницей великой последней разлуки, вечно грозящей человеку, Артур стоял у своего стола, задумчиво глядя на полосу солнечного света. Но вскоре его мысли вернулись к теме, которая больше всего занимала его в последнее время. Он в сотый раз начал припоминать мельчайшие подробности загадочной встречи в «Доме матери». Он снова видел перед собой человека, который толкнул его плечом в извилистой улице. Он гнался за ним, терял его из виду, снова находил во дворе дома и догонял на крыльце. Кто так поздно здесь проходит, это спутник Мажолен. Кто так поздно здесь проходит, Смелый и весел он всегда. Не в первый раз вспоминал он эту детскую песенку, которую напевал незнакомец, стоя на крыльце, но на этот раз он бессознательно произнес ее вслух и вздрогнул, услышав следующий стих. «Цвет всех рыцарей придварных — это спутник Мажолен, цвет всех рыцарей придворных смелый, весел он всегда!» Ковалета почтительно подсказал эту строфу, думая, что Кленом остановился, потому что забыл слова песни. «А вы знаете эту песенку, Кавалетта?» «Клянусь вакхом, да, Ее все знают во Франции. Я слышал много раз, как ее пели дети. В последний раз, когда я ее слышал, прибавил мистер Батист, некогда именовавшийся Кавалетта, который всегда возвращался к порядку слов речи родного языка, когда его мысли обращались к родной стране. Ее пел нежный детский голосок, милый невинный детский голосок «Альтро». — А когда я слышал ее в последний раз, — заметил Артур, — ее пел вовсе не милый и вовсе не невинный голос. Он сказал это скорее самому себе, чем своему собеседнику, и прибавил, повторяя слова незнакомца. — Черт побери, сэр! Да, я нетерпелив, это в моем характере. «Э — воскликнул воскрикнул Ковалет с изумлением, побледнев, как полотно. — В чем дело? — Сэр, знаете ли вы, где я слышал эту песенку в последний раз? Со свойственной итальянцам живостью движений он очертил крючковатый нос, сдвинул глаза, взъерошил волосы, выпятил верхнюю губу, изображая густые усы, и перекинул через плечо конец воображаемого плаща. Проделав это с быстротой, невероятной для всякого, кому не случалось видеть итальянских крестьян, он изобразил на своем лице зловещую улыбку, И спустя мгновение стоял перед своим другом и покровителем бледный и испуганный. «Ради всего святого!» — сказал кленом. «Что это значит? Вы знаете человека по имени Бландуа?» «Нет», — отвечал мистер Батист, качая головой. «Вы сейчас изобразили человека, который был с вами, когда вы слышали эту песню, не так ли?» «Да», — отвечал мистер Батист, кивнув головой раз пятьдесят подряд. «Его звали Бландуа?» «Нет!» — сказал мистер Батист. «Альтро! Альтро! Альтро! Альтро!» Он даже замахал головой и указательным пальцем правой руки в знак отрицания. «Постойте!» — воскликнул Кленом, развернув на столе объявление. «Не этот ли? Вы поймете, если я прочту вслух?» «Совершенно. Вполне. Но все-таки смотрите и вы. Следите глазами, пока я буду читать». Мистер Батист подошел к нему поближе, следя за каждым словом своими быстрыми глазами, выслушал все с величайшим нетерпением, хлопнул руками по объявлению, точно хотел прищелкнуть какую-нибудь вредную гадину и воскликнул, поглядывая на Кленом сверкающими глазами. «Это он! Он самый!» «Это гораздо важнее для меня», — сказал Кленом с волнением. «Чем вы можете себе представить? Скажите, где вы познакомились с этим человеком?» Мистер Батист медленно и с очевидным смущением отвел руки от бумаги, отступил шага на два, потер руки, точно стряхивая с них пыль, и ответил очень неохотно. «В Марселе я! В Марселе!» «Что же он там делал?» «Сидел в тюрьме!» «Он... Альтро!» «Это верно!» Мистер Батист подошел поближе к Ленному и докончил шепотом. «Убийца!» Кленом отшатнулся точно от удара, такой зловещий характер принимали в его глазах отношения его матери с этим человеком. Ковалет опустился на колени и самыми бурными жестами умолял выслушать, что привело его самого в такое гнусное общество. Он рассказал Кленому ничего не утаив, как попался в контрабанде, был арестован, встретился в тюрьме с этим человеком и как потом, после освобождения из тюрьмы, ушел из города, надеясь, никогда больше с ним не встретиться. Как в гостинице «Рассвет» в Шалоне на Соне, его разбудил ночью тот же самый убийца, принявший фамилию Ланье, хотя его настоящее имя было Риго как убийца предложил ему вместе искать счастье, как он убежал на рассвете гонимый ужасом и отвращением и с тех пор живет под вечным опасением встречи с этим человеком. Рассказав все это с особенным ударением и подчеркиванием слова «убийца», свойственным его языку и ничуть не уменьшавшим для кленома страшное значение этого слова, Он внезапно вскочил, ринулся на объявление с азартом, который у северянина был бы, несомненно, признаком помешательства, и воскликнул «Вот он! Он самый убийца!» В своем волнении он забыл о встрече с этим самым убийцей в Лондоне. Когда он вспомнил об этом, у Кленома явилась надежда, что эта встреча, быть может, произошла после посещения убийцы дома его матери. Но Ковалета хорошо помнил время и место встречи, и нельзя было сомневаться, что она случилась раньше. «Слушайте», — сказал Артур очень серьезно, — «в объявлении сказано, что этот человек пропал без вести». «Я очень рад этому!» — воскликнул Ковалета, поднимая глаза с набожным видом. — Слава Богу, проклятый убийца! — Нет, — сказал Кленом, — потому что пока я не узнаю, что с ним сталось, у меня не будет минуты покоя. — Довольно, благодетель, это совсем другое дело. Тысячи извинений. — Слушайте, Ковалетто, продолжал Кленом, тихонько поворачивая его за руку, так что их глаза встретились. — Я убежден, что вы искренне благодарны мне за те ничтожные услуги, которые я мог вам оказать. — Клянусь в этом! — воскликнул Ковалетто. «Я знаю, если бы вы могли отыскать этого человека или узнать, что с ним сталось, или вообще раздобыть какие-нибудь сведения о нем, вы оказали бы мне величайшую услугу, за которую я был бы благодарен вам так же, как вы мне, и с гораздо большим основанием». «Я не знаю, куда направиться!» — воскликнул итальянец, поцеловав руку к Ленному в порыве восторга. «Не знаю, с чего начать!» «Не знаю, к кому обратиться, но смелей довольно! Сейчас же прямой за поиски!» «Только никому ни слова, Ковалетто. «Альтро!» — крикнул Ковалетто и очень быстро куда-то убежал.